Часть четвёртая. Гонконг. Февраль 1941 года. Скажу коротко. Мы добрались до Гонконга. Позвольте мне не вдаваться в подробности. Опустим остановку в Лос-Анджелесе, куда мы заехали, чтобы в очередной раз поговорить с Гарри Купером о главной роли в фильме По ком звонит колокол, и ланч в Сан-Франциско, за которым познакомились с Сингрид Бергман, пропустив описание плавания от Сан-Франциско до Гавайев на роскошном лайнере Матсона. Во время которого нас мотало по кораблю как мячики для пинг-понга при игре в волейбол, а также прибытие в Ганалулу, гирлянды из цветов, толпы встречающих, орды фотографов и наши бесконечные улыбки, так что начинали болеть мышцы лица. И относительная приватность на борту скоростного самолёта авиакомпании Pan American и великолепный ночной отдых на острове Гуамы. тоже опустим. Равно как и второй полёт на скоростном самолёте, который из-за сплошной облачности приводился в бухте Виктории, откуда мы на пароме переправились уже непосредственно на остров Гонконг. Всего кленоальными банками, асобняками экспатов и отелем Гонконг, где имелись потолочные вентиляторы и антикварные мягкие кресла. Всё было точь в точь, как у Сэммерсета Моима. Мы с Эрнестом прибыли туда как журналисты, но по вечерам в субботу в отель съезжались поужинать и потанцевать все состоятельные люди Гонконга, а я безумно любила танцы. Незадолго до отъезда из Штатов в нашей программе появился ещё один пункт. Президент Рузвельт попросил нас внимательно присмотреться к китайской внутренней политике. Особенно его интересовали взаимоотношения между правительством Гоминьдана во главе с Чан Кайши и коммунистами Мао Цзэдуна, которые фактически контролировали север. Японцы уже захватили большую часть страны, и Дум китайским группировкам следовало прекратить гражданскую войну и объединить свои силы в борьбе против внешнего врага. Таковы были условия помощи от Соединённых Штатов. Однако альянс китайцев, если он вообще когда-либо существовал, начал разваливаться. Ходили слухи, что Чан Кайши готов заключить перемирие с японцами. чтобы выиграть время и избавиться от Мао Цзэдуна. «Я правильно понял? Президент хочет, чтобы мы шпионили за нашими союзниками?» спросил Эрнест. «Мы будем заниматься контрразведывательной деятельностью, Клопп», ответила я. «Это звучит гораздо благороднее, чем банальный шпионаж». Провести для нас инструктаж Рузвельт поручил министру финансов и генеральному директору Рабер Компани. Если не остановить японцев в Китае, сказал нам промышленник, они захватят мировые запасы каучука. Что плохо для вашего бизнеса? вставил Эрнест. Нет резины, нет шин, ответил гендиректор. А если нет шин, то нет грузовиков и самолётов, нет способа защитить себя. Да уж, угроза серьёзная, согласился Хемингуэй. Когда мы оторвали свои задницы от мягких моймовских кресел, вышли из отеля и, прогуливаясь, пересекли границу района шикарных особняков, Гонконг оказался окружённой японцами помойкой с исколоченными из гнилых досок домами, где кишмяки шели китайские беженцы. Эрнесту всегда хорошо давались языки. А потом он буквально за несколько минут сумел договориться с рикшами, и мы смогли с комфортом проехать по ужасающему, бедным городским районам. Здесь были бордели, заведения, где на деньги играли в баджонг, и спящие на тротуаре бездомные. В опиумных притонах китайцы платили 10 центов за одну порцию наркотика и место на двухъярусных жёстких койках. Это дешевле, чем еда, а заодно и голод притупляет. Повсюду смердела нечистотами, которые убирали старухи. Как только начиналась воздушная тревога, выключали свет, а старухи бросали свои корзины и разбегались. Но тяжелее всего было смотреть на детей. Это всегда тяжело. Двенадцатилетний мальчик обходил койки в притонах в поисках родителей, отключившегося клиента. Девочка, которой с виду не было и 9 лет, с наполовину обожжённым лицом даже думать не хотела, как это случилось. Вырезала шарики внутри шары из слоновой кости. 3 месяца на то, чтобы сделать один маленький сувенир, которому суждено остаться забытым на заднем сиденье в такси на другом конце земного шара. Эрнест Севил что не стоит подходить к чужой жизни со своими мерками. Напрасно я думаю, будто китаец видит мир таким же, как и я. А то, что портит мне настроение, непременно должно огорчать и их тоже. Если всё так плохо, как ты думаешь, сказал он. Почему они до сих пор себя не поубивали? Они рожают детей муки. Они каждый вечер взрывают петарды. В петардах Эрнест был большой специалист. Он и сам взрывал их в нашем номере, пока я не положил этому конец, решительно стукнув кулаком по стулу. Он напивался в холле отеля в развеселой компании, куда входили британские офицеры, китайские генералы и миллионеры и один сумасшедший австралиец, и травил с ним байки. охотился на фазанов, делал ставки на лошадей на ипподроме Happy Valley и при этом не имел при себе никакого оружия, спокойно рассказывал повсюду в твидовом пиджаке с глубоким внутренним карманом и хитрыми пуговицами, которые, как он утверждал, были самой надежной защитой от карманников. Ну, А я полетела в Лашо это город в конце тайско-бирманской железной дороги, которую построили британцы, чтобы поставлять припасы китайской армии. Документов на въезд в Китай у меня ещё не было, но имелся билет на самолёт, и этого оказалось достаточно. Вылетели в 4:00 утра при плохой видимости. чтобы не попасться на глаза японским солдатам, которые с огромным удовольствием прицелились бы в принадлежащей китайской конценальной авиационной корпорации маленький Дуглас DC-2 с брезентовыми сиденьями и негерметичным салоном. Летели мы 16 часов, Две с половиной тысячи километров на высоте, где можно было окоченеть без нормальных навигационных приборов, да еще град так стучал по крыльям, что некоторых пассажиров начало тошнить. Пилот, молодой парень из Индианы, большой любитель каламбуров, открывал свое окно, чтобы посмотреть, с какой скоростью мы летим, и чтобы скоротать время, рассказал мне, что в октябре японцы сбили точно такой же самолет, как наш. Они тогда убили пилота, 9 из 14 пассажиров и 25-летнюю стюардессу, которая через два дня должна была выйти замуж. Чтобы совершить посадку в Чунцине, летчик должен был ориентироваться на сигнальные шашки вдоль взлетно-посадочной полосы, но туман оказался таким густым. что его можно было подать в белом доме в качестве супа и получить хвалебные отзывы от шеф-повара. В Чунцзине быстро позавтракали и отправились дальше в Лашу. Погода, пока мы летели вдоль ущелья бирманской дороги, была такой мерзкой, что у меня начали судорожно подёргиваться руки, а голова была словно ватой набита. Я призналась пилоту, что могу ни с того ни с сего расплакаться. «Это из-за нехватки кислорода на такой высоте», — объяснил он. «Если опущусь ниже, нисходящие потоки воздуха затянут нас в ущелье». На следующее утро мы дождались сигнала, что японцы завершили утреннюю бомбежку и отправились дальше через границу с Китаем в Куньмин. На этот раз летели низко над Бирманской дорогой. Куньмин, большой обнесённой стеной город был разбомблен до такой степени, что это зрелище могло потрясти даже того, кто был свидетелем артобстрелов Мадрида. Когда мы приехали, местные жители тушили пожары. Выстроились в цепочку длиной около полутора километров и передавали вёдра с водой. Женщины С деформированными ступнями ковалиали за своими детьми или рылись в грудах обломков, которые когда-то были их жилищем. Через 3 дня я вернулась в Гонконг. К этому времени в газетах уже писали, что Эрнест Кинг Гуэй и его новая жена приехали на остров с целью собрать материал для написания очередного романа. Мы гуляли по Гонконгу. Так «Как будто именно этим и занимались, и радовались, что никто не мог заподозрить нас в сборе материала совершенно иного рода. Кому придет в голову поселить героев романа в месте, где так много плюют?» Спросила я Эрнеста. «Неужели местные так плохо воспитаны?» На тротуарах куда ни посмотри, повсюду были противные комки слизи, и их количество неуклонно увеличивалось. Причина в туберкулёзе, ответил Эрнест. А когда я с ужасом на него посмотрел, добавил: Я думал, ты в курсе, честно, Моки. Я думал, ты отлично со всем этим справляешься. Нет резины, нет шин, пробормотал я себе под нос. Мы поселились в Эйплс-Бэй, тихом прибрежном районе, вдали от городской суетылки. Новый отель был даже ещё более английским, чем Гонконг. С террасы открывался вид на растянувшийся по песчаному пляжу ограждение из колючей проволоки. За ограждением можно было видеть доты и баррикады, которые должны были защитить остров от вторжения японцев, а ещё дальше Южно-Китайское море. Красивые, ухоженные люди приспокойно сидели в плетёных креслах, Официанты наливали им чай и подавали коктейль розовый джин и никто не плевал на пол правда однажды гуляя по окрестностям мы увидели на обочине дороги женщину которую рвало кровью холера сказал хэмингуэй и взяв меня за руку скорил шаг ну что мути так ты представляла себе наш медовый месяц Пока я экономила свой уменьшающийся в размерах заветный брусочек французского мыла, Эрнест начал следить за тем, чтобы вода в номере обязательно была кипячённой. Я организовал нам дополнительную вакцинацию. Я по телеграфу передала в Кольгер статью о Гонконге, Редактор телеграфировал в ответ, что кое-что подправил в самом начале, поскольку рассказ показался ему не слишком увлекательным. Я отправил ещё один материал о героических пилотах из китайской национальной авиационной корпорации, таких как тот парень, любитель каламбуров из Индианы. Эрнес собрал новую кампанию субутыльников. Среди прочих в неё входил рыжеволосый уроженец Вергинии, который прокладывал в Китае маршруты авиаперелётов, а теперь возвращался в Вашингтон. Когда он уезжал, мы передали ему для министра финансов конверт с информацией, которую успели раздобыть в первые 5 недель пребывания в Гонконге, пока ждали разрешения на въезд в Китай. И вот наконец ночью Раздался телефонный звонок, и нам сообщили, что мы должны явиться для вылета из Гонконга в Наньсюнь. Мы порядком взволновались. Нам предстоял короткий перелёт над контролируемой японцами территорией и над горами, после чего мы должны были присоединиться к китайской армии в седьмой зоне боевых действий. Но это, если повезёт. Война шла активнее, чем мы могли себе представить. Японцы оккупировали три четверти лучших территорий Китая и, по всей видимости, не нуждались в передышке и не собирались останавливаться. Мы мёрзли на лётном поле. В наших сумках были порошок против блох, москитные сетки, одеяла и виски, которого, по расчётам Эрнеста, должно было хватить до конца поездки, ну и еще Хинин. После довольно долгого ожидания полет отменили, метеоусловия оказались неподходящими. Вылететь смогли только на следующий день. Распогодилось достаточно, чтобы посадка самолета стала возможной, но не до такой степени, чтобы наш маленький самолет не смог использовать облака как прикрытие от японцев. сели в проливной дождь. Нас встречали представитель правящей партии Гоминьдан, представитель транспортного департамента, переводчик, водитель и постоянно кашляющий, явно больной туберкулезом механик. Мы всемиром втиснулись в «Шевроле», на котором, как потом выяснилось, давно пора было заменить шины, и еле-еле потащились по грязи в перемешку с камнями. «Господин Ма», представитель партии сказал, что уноваться не о чем, в шоу-гуане нас ждёт номер люкс. Китайская версия люкса. Две деревянные лавки вместо кровати, один медный таз с мутной водой, две керосиновые лампы, туалет с дыркой в полу и москиты, которых, несмотря на холод, там было просто в изобилии. Воистину, свет шаогуаня, воскликнул Эрнест. Мы будем умываться и чистить зубы в одном тазу, в одной и той же воде? спросил я. Миссис Бондж, да ты ещё глупее, чем я думал, если собралась чистить тут зубы. Я достала из сумки свой брусочек мыла, поднесла к носу и сделала глубокий вдох. Нет резины, нет шин, Гляди веселее, подбодрил меня Хемингуэй. Ты устроила нам отличный медовый месяц. Мы были как минимум в полутора сотнях километров от оккупированного японцами Кантона и примерно в 80 километрах от линии фронта. Эрнест открыл виски, сделал большой глоток из горлышка и передал бутылку мне. Ганбей! Ганбей! В переводе с китайского это что-то вроде Асу Шэнбакалы. Пей до дна, миссис Бонджи, спасительница Китая. Хэмминд Корн. Гелинвей. Миссис Бонджи, спасительница Китая, Гелинвей. Пока я металась по всему городу, собирая материал для Кольерс, Эрнст выступал с водушевляющими речами, И провозглашал цветистые тосты под жёлтый керосин, который тут именовали рисовой водкой. Спустя 3 дня господин Мас с командой повезли нас поближе познакомиться с войной. В качестве транспорта предоставили допотопный грузовик. Дорога шла мимо меловых гор, по зелёным долинам к широкой и мутной реке. Река была так похожа на Миссисипи, что я невольно вспомнила, как выбросила из окна поезда свою ужасную шляпку, но она вместо того, чтобы упасть в воду, приземлилась на рельсе. Мы загрузились на ржавый катер «Крис Крафт», которым управлял бородатый старик. Он сидел у руля, поджав ноги по-турецки, курил бамбуковую трубку и сплевывал в окно. Нам сказали... что это единственный приличный катер на реке. И не стоит беспокоиться из-за того, что он тянет на верёвке сампан, который чуть ли не тычется носом в мотор. Из-за мальчика, который через равные промежутки времени вычерпывал воду из катера. Нам тоже посоветовали не волноваться. На сампан к которому уже сидела семья Рулевого с плачущим ребёнком, загрузилась группа молоденьких солдат. Так что лечь спать нам оставалось только на покатую крышу Крискрафта. Мы налили немного виски в термос с кипячёной водой, втиснулись в наиболее безопасное местечко между баграми и свёрнутыми в бухту канатами и любовались храмами, построенными на высоких скалах. белыми цаплями и утками. Мужчины на заросшем бабуковым берегу тянули на верёвке вверх по течению сампаны и пели. Припекало солнце, тучи мух и гнусы с приближением вечера сменились москитами, но на крыше катера всё равно было лучше, чем в сыром сампане, к тому же там нам бы пришлось делиться виски с солдатами. Мальчик Вычерпываючи воду, в перерывах между работой привычный измерял глубину шестом. Но мы всё равно несколько раз в темноте садились на мель. Слава богу, пристали в конце концов к какой-то деревушке, где чудесные лодочки-сампаны сбились в стайку возле берега. Эй, ребята, у вас там есть холера, а то мы её пока ещё не встречали. Вместо приветствия крикнул Эрнест. Бедные китайцы, испугавшись, что здоровенный сумасшедший американец может сделать им что-то плохое, быстро попрятались в своих лодках. Я бы пытался его отдёрнуть. Клоп. Ты что, разве не видишь чёрного флага? Не валяй дурака. Наш добрый харкующий капитан не станет причаливать к холерному карантину. Хемингуэй вскоре заснул. А я не могла. Лежала и слушала, как болтают, смеются, посапывают и мерзко сплевывают китайцы, пока наконец, на конец часа натрия не наступила относительная тишина. На рассвете Эрнест показал пальцем на черный флаг. Доза холеры предоставляется в номера новобрачных без дополнительной платы. Проплыв еще немного вниз по реке, Мы под проливным дождём высадились на берег. Нас встречал взвод солдат с лошадками такими маленькими, что у Хемингуэя, когда он сел верхом, ноги касались земли. Эрнес сказал, что это очень удобно, потому как он весит столько же, сколько и бедная коняга. Солдаты сопроводили нас в штаб дивизии, где в честь приезда гостей повесили два плаката. На истревшей бумаге было крупными буквами написано: "Добро пожаловать, представители справедливости и мира. И только демократия спасёт цивилизацию, что бы это ни значило". Нас приветствовал генерал в белых перчатках. Его босоногие, сиродского вида бойцы показали нам своё оружие и ознакомили с обстановкой в 12-й армейской группе. которая отвечала за этот участок фронта. Единственным достойным упоминания событием было то, что Эрнес нашёл в себе силы сдержаться и не придушил меня посреди ночи. На следующий день мы верхом поехали по гряде холмов мимо деревушек, где крестьяне упорно трудились в серой грязи. Деревни раздирали столь огромные расстояния, что добраться до соседей было практически невозможно. Нам попадались генералы, которые с удовольствием пили наши виски, но войной здесь и не пахло. У японцев хватило ума не позариться на территории, где крестьяне скорее дважды сожгут свой урожай, чем оставят его врагу. Пристрели меня и сбавь от этой тоски, клуб. Взмолилась я однажды вечером, после того, как мы доели одну миску несъедобного риса на двоих и улеглись на койке из досуг. «Но это же просто потрясающий медовый месяц, миссис Бонджи! Здесь щедро подают не только туберкулез, но и холеру». «Нет резины, нет шин», — напомнила ему я. Спокойной ночи, миссис представительница справедливости и мира. Спокойной ночи, мистер представитель. Я люблю тебя, Муки. Ты просто прелесть. Ещё бы. Я ведь устроила тебе грандиозное приключение в самом романтичном уголке в мире. Любой на твоём месте был бы в восторге, сказала я, а потом помолчала немного и добавила: Я тоже люблю тебя, Клоп, но не настолько, чтобы поделиться со мной своим мылом. Я дала клятву любви и верности, но там не было ничего по виновении, и уж точно не обещала делиться с мужем своим мылом. Я забралась по приставной лестнице на башню из бамбука в тысячелетней китайской деревушке, куда мы заехали по пути. Это было единственное место, где могла облекчиться женщина. Глинобитные лачуги теснились на улицах, утопавшую в жидкой грязи. Мы спали на каменном полу в компании мух и москитов, и выский у нас закончился. И вот как раз в тот момент, когда я присела и приготовилась заняться делом, Результаты, которые должны были отправиться в не очень ароматно пахнущую башню Али-Бабы для дальнейшего удобрения крестьянских полей, начали бить по пустому корпусу неразорвавшейся японской бомбы. Это был сигнал воздушной тревоги. Я посмотрела вниз на убегающих с полей крестьян. Вдали кто-то пахал грязь. бупряжке с тощим буйволом. Эрнест ждал внизу возле лестницы. Он улыбнулся мне и сказал: "Ты могла бы облегчиться на рисовом поле. Ты что, не видишь, я занят и исчезни". Эрнест по-китайски пожелал мне удачи и нырнул в нашу лочугу. А я осталась сидеть и любоваться японской скадрилей, который, слава богу, не снизившись, полетела дальше. «Это была бы настоящая сенсация», — сказал Хемингуэй чуть позже, когда я спустилась вниз по приставной лестнице. «Отважный военный корреспондент погиб при исполнении служебного долга. Неужели тебя даже воздушная тревога не испугала?» «Я была в процессе, и в любом случае нельзя же всего бояться, коль уж приехал на войну. Вскоре мы отправились дальше на наших маленьких лошадках. Господин Ма на ломаном английском кратко рассказал нам о японских ВВС. Он сопроводил нас на холм героев, откуда мы в бинокле наблюдали за так удачно развернувшимся к нашему приезду сражением. Китайские солдаты в форме цвета хаки с винтовками – Полимеётами и миномётами атаковали заросшие деревьями холм Чужаков, на котором окопались японцы. Генерал, который стоял рядом с нами, был настоящим, в этом можно было не сомневаться, даже при том, что большую часть времени он выступал в роли хозяина на банкетах, а не командовал бойцами или хотя бы появлялся в расположении. Солдаты тоже были настоящими, хотя меня расстраивало то, что они воевали бысиком, но бежали в атаку, а не на настоящих японцев, а скорее на декорацию японского лагеря. Реальные враги находились за следующей горной грядой, достаточно далеко, чтобы проводить учения с дымом и взрывами, но без малейшей угрозы для жизни. Ну всё, клуб. Заявила: "Я думаю, с нас хватит. И что, после этой театральной постановки мы даже не взглянем на настоящую войну, миссис Бонджи? Мы понаблюдали за учениями ещё пару минут. Солдаты очень уверенно шли в атаку на несуществующего противника. Не унывай, муки", сказал Эрнест. "Ты отлично справилась со своей работы. Ты не виновата, что здесь нет войны". на которую стоит посмотреть.